27. Олсли, не снижая скорости, мчался по узкой дороге среди долины. Тонкие ветки деревьев и кустов хлестали по боковым стёклам машины. Колёса оставляли глубокие следы в траве. Но Кристина, точнее говоря, то существо, в которое она превратилась, не снимала ногу с педали акселератора и аж отпрянула от неё так резко, что ударился спиной о дверцу. Голова её вновь повернулась в профиль. Ева глазам опять предстала её милая улыбка, но перед ашем стоял кошмар, увиденный им по другой стороне. Впереди показались каменные столбы, высившиеся при въезде в Эдбрук. Не снижая скорости, Лоусли проскочил мимо них. Эш бросила вперёд. Он ударился головой о ветровое стекло, но боли не почувствовал. Чёрная громада дома стремительно приближалась и вырастала на глазах. Они мчались по дорожке оби стороны, которые темнели деревья парка. Он открыл был рот, чтобы крикнуть, а может быть, чтобы попросить её остановиться, но в горле пересохло, и он не смог издать ни звука. Уолсли вдруг резко развернулся и остановился. Из-под колёс во все стороны полетел гравий, барабанной дробью простучав по каменной стене дома, а ящик два несвалился с сиденья на пол. Он круто повернулся и стал нащупывать на двери ручку. Я смелееваясь ещё раз взглянуть на сидевшее рядом с ним в машине ужасное существо, отчаянно стремясь поскорее избавиться от близкого соседства с ним в тесном пространстве машины. Найдя наконец ручку, он громко втянул в себя воздух и издал какой-то звук, очень похожий на взхлип. Я аж почти вывалился из машины и не разбирая дороги, бросился бежать, спотыкаясь и шатаясь. В панике он не заметил, что в дальнем конце двора Под низко нависавшими ветками дерева стоит ещё одна машина. Ему показалось, что он услышал несущейся ему вслед из Уолсли сухой и скрипучий смех, вырывавшийся из обожжённого горла существа, сидевшего на водительском месте. Он почти взлетел по каменным ступеням, но на последней споткнулся и больно ударился о тяжёлую входную дверь. Ухватившись за одну из медных ручек, он снова поднялся, опираясь другой рукой о деревянную створку. Я шагнул через плечо и увидел, что водительская дверца машины открывается. До него донёсся хриплый смех. Он обоими кулаками забарабанил в дверь, не обращая внимания на распространяющуюся по рукам боль. Он хотел закричать, но горло перехватило, и из него не вырвалось ни звука. Он не осмеливался смотреть назад, но голова его против воли поворачивалась в сторону машины. И боковым зрением он видел, что Кристина выходит из уалсли. В груди появилась невыносимая тяжесть, и аж едва не взвыл от ужаса, но продолжал молотеть кулаками в двери, хотя уже почти потерял всякую надежду. Ему хотелось убежать отсюда как можно дальше, прежде чем эта страшная фигура приблизится к нему. Но неожиданно он ощутил такую слабость и усталость, словно силы внек покинули его. Ноги стали тяжёлыми и как будто ватными. Даже не глядя назад, он чувствовал, что она уже возле первой ступеньки, слышал скрип её туфель по камню. Крик ужаса замер в его груди. Когда створка двери открылась внутрь, он едва не потерял равновесие. Поведение и выражение лица няни Тес едва ли можно было назвать гостеприимным. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать. Но он оттолкнул её, влетел в холл и захлопнул за собой дверь. Женщина буквально застыла от удивления, и все приготовленные слова выскочили у неё из головы. Дрожа с головы до ног и ошетерисущимися руками, повернул ключ и с удовлетворением услышал щелчок замка. Однако это его не успокоило. Он наклонился и опустил задвижку в специально сделанное отверстие в полу. Потом проделал то же самое со второй створкой и привалился всем телом к двери, словно пытаясь таким образом укрепить преграду. Увидев, как изменился Эдбрук, Эш не смог удержаться от стона. Освещение стало ещё более тусклым, словно и оно тоже подверглось всеобщему разрушению. Однако света всё же было ещё достаточно, чтобы разглядеть черноту закопчённого потолка и стен. париной паутиною и плесень во всех нишах и углах, длинные тёмные трещины на деревянных панелях, над которыми клочьями свисали куски рваных обоев. Пол был усыпан кусками отвалившейся штукатурки, и над всем этим витал дух пустоты, повсюду царил едкий запах разложения. Стоя на ступенях лестницы, на него смотрели Саймон и Роберт Мариелы. Ради бога, Кристина Выдохнул Леш, наконец обретя дар речи. Братья улыбались. За его спиной раздалось тихое постукивание. Он резко обернулся, словно кто-то тронул его за плечо, и отошёл в сторону от двери. Сток прекратился, и вдруг дверь затряслась от мощных ударов, раздался страшный грохот, и я аж громко закричал. Створки, казалось, вот-вот готовы были сорваться с петель. Дерево выгибалось внутрь под чем-то мощным давлением с другой стороны, на его поверхности образовал изугридливый узор, появились трещины. Не отрывая взгляда от двери, я шмедленно попятился назад. В ушах у него стоял нестерпимо громкий гул. Давление снаружи вдруг прекратилось, и наступила полная тишина. Няня, открой, пожалуйста, дверь. послышался в этой тишине голос Роберта. К великому ужасу Эша, тётушка Мариялов подошла к двери и повернула в замке ключ. "Нет, не впускайте её", умоляющим тоном закричал Эш. Няня Тес колебалась, неуверенно глядя то на Дэвида, то на своего племянника. Роберт всё с той же спокойной улыбкой кивнул головой. Няня Тес наклонилась, чтобы поднять задвижку. Удивительно быстрым движением она распахнула створку двери, за которой стояла скрытая тенью фигура. Я аж почувствовал, как изнутри у него что-то уходит. Из него словно вытягивали всё тепло, отчего кровь и тело становились ледяными и застывали. Он хотел убежать, но двигался при этом медленно и неуверенно, с трудом переставляя ноги. Лестница показалась ему бесконечной, и подъём по ней стоил ему больших усилий. Когда он пробирался мимо братьев, Роберт всё так же улыбался, а Саймон посмеивался, глубоко засунув руки в карманы брюк. Чтобы удержаться на ногах, Эш крепко держался за перила, но постепенно к нему возвращалась способность соображать. Он осознал, что необходимо бежать, и чувство самосохранения брало верх над страхом, с каждым шагом прибавляя ему сил. Почти у самого верха он всё же упал. Ноня остановился и на четвереньках дополз до последней ступеньки, потом поднялся на ноги и шатаясь побежал по коридору к той комнате, которая была отведена ему хозяевами. Дверь была открыта. Он влетел внутрь и с грохотом захлопнул её за собой, а потом закрыл на ключ. Прислонившись влажным лбом к прохладному крашеному дереву, он попытался взять себя в руки и отдышаться. Он прислушался к доносившимся из-за двери звукам. И ему показалось, что слышны чьи-то приближающиеся шаги, и аж закрыл глаза, словно собираясь молиться. Но вдруг он бросился к стоявшему неподалёку комоду, крепко вцепившись в него и аж начал подтаскивать его к двери, дёргая то в одну, то в другую сторону, чтобы легче было двигать, и наконец плотно и приставил комод к двери, надеясь, что такую баррикаду преодолеть не удастся никому. Он стукнул ладонью по выключателю, и лампа под потолком, несколько раз мигнув, слабо осветила комнату тусклым светом. Не на секунду не сводя взгляда с двери, он попятился в другой конец комнаты, стараясь оказаться как можно дальше от воздвигнутой баррикады. Вскоре послышался уже знакомый ему тихий стук. Кто-то прошептал его имя. Оставьте меня в покое, взвизгнул Леш, доведённый едва ли не до истерики. Оставьте меня в покое. Крик его превратился в стон, и он бессильно рухнул в стоявшее напротив двери кресло. Оставьте же меня в покое. Шёпот прекратился.